К сожалению, я не имел чести быть представленным вам. Ваш муж — мой старинный друг. Мое имя — Осберт Эскомб. Джеймс Эскомб. Я служу в армии в Индии. Если вы не знакомы с Леди Грей, я попрошу вас остаться здесь до прихода сэра Нормана, сказал сыщик. Вот с величайшим удовольствием. Ответил Осберт Эскомб. Беатрича Киндерсли, стоявшая рядом с ним, внезапно рассмеялась. Ее глаза оживленно сверкнули, и ее непринужденная веселость разрядила сгустившуюся атмосферу. Бедный Осбортезгмб, воскликнула она, продевая руку под его локоть, это один из старейших друзей моего отца. Он ненавидит свадьбы и всякие церемонии, а я уговорила его пойти, так как он знает мистера Нормана еще по Индии. Пожалуйста, Леди Грей, разрешите мне увезти его. Мы обещали отцу заехать за ним в клуб и опоздали уже на целых полчаса. Сыщик казался очень разочарованным. Я пробормотала несколько банальных фраз и пожала обоим на прощание руки. «Хотя я и не знаком с вами», — сказал Осборд Эскумб, целуя мою руку. «Разрешите все-таки пожелать вам всего того счастья, которое вы, несомненно, заслужили?» Они медленно удалились, смеясь, переговариваясь. Детектив поспешно вышел, вероятно, для того, чтобы проверить какую-нибудь новую догадку а я вернулась к шкатулке с фальшивым жемчугом. Только теперь я заметила клочок бумаги, лежавший около ожерелья. Я развернула его и прочла три слова, написанных хорошо знакомым мне почерком. «Свадебный подарок Майкла». Внезапно вошел Норман, уже переодевшийся в дорожный костюм. Он схватил меня за руку и быстро потянул к дверям. «Дорогая Джанет, у нас всего 15 минут времени. Один вопрос, пожалуйста. Знаешь ли ты, Осберта Эскомба из Индии?» «Не видел ни разу в жизни». Я заметила подходившего сыщика... И сжала руку своего мужа. Норман, прошептала я, а если жемчуг. Да, дорогая, если его украли, ну, это ровно ничего не значит, дорогая. Только бы не опоздать к поезду. Самое главное, что ты теперь на всю жизнь моя. Сейр. Даже мудрейший человек в мире не в состоянии предвидеть всех возможностей. Я часто рассчитывал на счастливую случайность. Мне было совершенно неясно, как я ускользну из дома в Солотвилл-Гардене, если кража жемчугов будет обнаружена раньше, чем я успею незаметно уйти. Но судьба улыбнулась мне. Я ушел победителем под охраной девушки со смелыми глазами, которая смеялась над опасностью в лесах Гьера. Куда теперь? Спросила она, когда мы сели в автомобиль, к подземке у Британского музея, если это не очень далеко от вас. Она приказала шоферу отвезти нас туда, потом откинулась назад на своем сиденье. Выражение ее лица изумило меня. Она была бледна, как в ту минуту, когда смотрела в глаза смерти, и казалось, что она испытывает какое-то неприятное чувство. «Что тревожит вас?» — спросил я. «Я несчастна. Вы сожалеете о вашем вмешательстве?»